Глава 13. По просьбе моего работодателя эта глава не только была пропущена, она была вытянута из пишущей машинки, порвана на куски и использована в качестве подстилки в террариуме для одной очень зловонной лягушки.